6 января 7. Усвоим пройденный урок последнего столкновения с тьмою. Предупреждение было дано сильным тигром, виденным во сне, и дана соответствующая запись. И всё же, когда началось нападение, и тьма обрушилась со всех сторон, такого приближения тьмы не было усмотрено. Поэтому была допущена ошибка, заключавшаяся в том, что благодаря отсутствию защиты от воздействия по недосмотренному каналу приближения, оно и было оказано и в очень сильной степени. И лишь почувствовав всю тягость навалившейся тьмы и безысходную беспросветность этому сопутствующую, удалось определить, откуда вползло злоухищрение. Всё было подстроено так, чтобы закрыть полностью глаза, но условия, создавшие возможности нового приближения тёмных, тёмные сделали их неизбежными. И лишь тяжёлые следствия вторжения тьмы помогли пробудить зоркость, и то лишь благодаря оттечению сильному и давящему. Всё хорошо, и всё хорошее, с чем пришлось соприкоснуться, только почему-то следствия через эту хорошесть получились тёмными и тяжкими явно так действует тьма помните что окружены ими со всех сторон и куда бы ни обратились всюду под разными личинами и за разными спинами увидите их это за вами учитель а кто же за теми стоит кто учителя не имеет Каждый открыт светлым и тёмным влиянием, но тёмным обычно больше, чем светлым. Когда же надо подействовать на вас, то руди мытьмы становится каждый, кого не хотят сделать таковым. Много усилий прилагает учитель, чтобы невидимые нити, и неосязаемые злоухищрения тёмных пресич. Для всех всё обычно, но не для вас, ибо тёмные яро хотят сделать вас добычу свою. Через тёмную ярость надо пройти, как через ступень преодоления.